Шёл Гамлет. Все билеты были распроданы ещё утром. Публику более всего привлекало то, что в заглавной роли выступал знаменитый Костромской, который лет 10 тому назад начал свою артистическую карьеру в этом же театре в качестве простого статиста-любителя, а потом объехав всю Россию в самое короткое время, завоевал себе такую оглушительную славу, какой до него не добивался ещё ни один провинциальный актёр. Правда, за последний год Носились и даже проникали в печать темные и маловероятные слухи о том, что бесшабашное пьянство и разврат совершенно расшатали и разрушили гигантский талант Костромского, что он только по разбегу продолжает пользоваться плодами прошлогодних успехов, что антрепренеры частных столичных сцен уже не с таким рабским искательством соглашаются на его стеснительные условия. Однако такова была сила имени Костромского, что 3 дня подряд публика длинным хвостом стояла у кассы театра, несмотря на бинефисные цены. Сцена уже была готова. Публика понемногу наполняла зрительную залу. Костромской сидел перед зеркалом в своей убожной Театральный парикмахер стоял около него в подобастрастной позе, держа в руках парик блондин с длинными локонами. Костромской почтё кончил гримироваться. Ещё несколько штрихов коричневой краски и облака печали легли на его изменившемся и облагородившемся лице. Давай плащ, крикнул он парикмахеру, поднимаясь со стула. Из зрительной залы уже доносились с упорною звуки настраиваемых инструментов оркестра. Давно такого сбора не было, заметил с подобострастным восторгом Рикмаер. Ни одного местечка. Костромской вздохнул, ещё уверенный в своём громадном таланте, ещё полный откровенного самообожания. Он уже смутно, почти не смея самому себе в этом сознаться, чувствовал, как начинают увидать его лавры. Прежде бывало, он и в театр не соглашался ехать, если мандри-предприниматель не привезёт в номер условленной полутысяче разовых. Теперь уже ни один предприниматель не привёз бы ему денег вперёд, да и сам он об этом не решился бы заговорить. "Налей", приказал Костромской при кмахеру. "Вино" возбудило артиста. Когда медленной самоуверенной походкой, высоко подняв голову, спускался он с лестницы, каждое его движение казалось проникнутым той лёгкой и грациозной простотой, которой он, бывший приказчик Суровской лавки, приводил в Москве в изумление видевших его актёров французской труппы. В зрительном зале ярко и весело вспыхнул газ, Нестройный хаос оркестра вдруг смолк. Гул толпы на мгновение прокатился сильнее и вдруг точно ослабел. Раздались звуки торжественного и громкого марша. Костромской подошёл к занавесу и приложил глаз к проделанной в нём на высоте человеческого роста маленькой круглой дырочки. Театр был переполнен. Но глядя сквозь дырку в занавесе Кастромской не нашёл в своей душе ощущения прежде так знакомого и всегда одинаково свежего и могучего ощущения мгновенного и радостного подъёма всех нравственных сил. Вот уже ровно год, как он перестал испытывать его, объяснял своё равнодушие привычкой к сене и не подозревал, что это начинающийся паралич истрёпанной и усталой души. На сцену влетел режиссёр, весь красный, в поту, с изрошными волосами. Чёрт, идиотство, всё к чёрту пошло. Зарезали, вопил он истеричным голосом, подбегая к Костромскому. Нет Офелии, понимаете? Ведь Офелии нет. То есть как-то нет Офелии, изумился Костромской. Да вы шутите, что ли, мой друг? Вовсе мне не до шуток. Вот сейчас столько за 5 минут всего. Полюбуйтесь-ка, что это идиотко пишет. Угорела, лежу в постели и играть не могу. А? Нет, каково вам это покажется? Замените же её кем-нибудь. Ну какое мне дело до её фокусов? А вот извольте заменить. Боброва Гертруда. Марковичи Смоленская свободны, уехали с драгунами за город. Не комично же старуху заставить играть сейчас Офелию. Как вы думаете? Или вот ещё, если угодно, девица на выходах. Не предложит ли ей? Он прямо ткнул пальцем на проходившую по сцене девушку в скромной шубке и барашковой шапочке, с бледным нежным личиком и большими синими глазами. Девушка, удивлённая этим неожиданным обращением, остановилась. Кто это? осведомился вполголос Костромской, пытливо вглядываясь в лицо девушки. Юрьева, тут у нас на выходах. Страстью к драматическому искусству спалала, извольте ли видеть, ответил режиссёр громко и совершенно не стесняясь. Э, послушайте-ка Юрьева. Вы Гамлета читали когда-нибудь? спросил Костромской, приближаясь к ней. Конечно, читала. Э, могла бы сыграть вот сейчас Офелию. Я её знаю наизусть, но не знаю в состоянии ли сыграть. Кстромской подошёл вплотную к ней и взял её за руку. Видите ли, Милевская отказалась играть, а театр переполнен. Решайтесь, голубушка, вы нас всех выручите. Юрьева колебалась и молчала, хотя ей хотелось сказать много, очень много знаменитому артисту. Он впервые года 3 тому назад своей удивительной игрой пробудил в её молодом сердце, сам, конечно, того не подозревая, неудержимое влечение к сцене. Она не пропускала ни одного спектакля, в котором он принимал участие. Это обожание не исчезло и до сих пор, и только такой избалованной славой и присыщенной женским вниманием артист, как Костромской, мог не заметить во время репетиций двух синих больших глаз – постоянно следивших за ним с неотступным и откровенным обожанием. «Ну так как же? Можно принять ваше молчание за согласие?» настаивал Костромской, с пытливой лаской заглядывая в лицо девушки и придавая своему несколько носовому голосу ту неотразимую задушевность, перед которой он знал, невозможно устоять женщине. Рука Юрьевой дрогнула, в руке артиста ресницы её глаз опустились, и она ответила покорно: "Хорошо, я сейчас оденусь". Занавес поднялся, и как только публика увидела своего любимца, театр задрожал от рукоплесканий и восторженных криков. Костромской стоя около трона короля, Много раз раскланивался, прижимая руку к сердцу и обводя взором яруса театра сверху донизу. Наконец, после нескольких неудачных попыток, королю удалось, воспользовавшись моментом, когда шум несколько утих, возвысить голос и начать свой монолог. «Сколь нам не драгоценна память брата, похищенного смертью, и прилично было предаться скорби о его потере!» Но благое обще и мудрость наша заставили нас поступить иначе. Энтузиазм толпы взволновал Кастромского, и когда король, обращаясь к нему, назвал его братом и любезным сыном, то слова Гамлета побольше брата и поменьше сына. прозвучали такой мрачной иронии и скорбью, что невольный трепет пробежал по сердцам зрителей. И на лицемерное утешение королевы Гертруды, таков на жребий всех живущих, умирать, он медленно с упреком поднял на нее свои длинные и до сих пор низко опущенные ресницы, а затем ответил, слегка покачивая головой, «Да, королева». Всем живущим умирать таков наш ребий после этих слов, проникнутых тоской по умершим отце, отвращением к жизни, покорившейся пред роком, и горькой насмешкой над легкомыслием матери костромской, почувствовал особом тонким необъяснимым чувством опытного актёра, что теперь публика всецело принадлежит ему. потому что между ним и ею образовалась неразрывная связь. Казалось, никогда и никто не произносил еще с такой удивительной силой отчаяния монолог, который Гамлет говорит по уходе короля и королевы. «Для чего ты не растаешь, ты не распадешься прахом? О, для чего ты крепко тело человека?» Носовой голос Костромского сделался гибок и послушен, он то звенел мощным металлом, то спускался до нежного бархатного полушепота, то переходил в рыдания, едва сдерживаемые усилиями воли. И театр взревел, когда с простым и изящным жестом Костромской проговорил последние слова. Но сокрушайся, сердце, когда язык мой говорить не смеет. Нет, публика знает Костромского, и Костромской знает публику, сказал артист, выходя после первого акта за кулисы. Эй ты, крокодил, водкий, обратился он точь-же к подошедшему парикмахеру. Трагедия шла. Увлечение Костромского хватило только на первый акт. Его уже не могли возбудить вторично ни вызовы, ни рукоплескания, ни зрелища громадной толпы поклонников, набившейся за кулисы и с нежным благоговением созерцавшей его. У него теперь в его распоряжении оставался лишь крошечный запас той энергии и чувств, который он всего года два-три тому назад разбрасывал с царственной щедростью в каждой сцене. Незримая связь, возникшая сначала между ним и публикой, постепенно таяла, и хотя после второго акта зрители аплодировали так же искренно, как и в конце первого, но было ясно, что аплодируют уже не ему, а обонянию его знаменитого имени. Зато с каждым своим выходом выдвигалась вперёд Офелия Юрьева. С этой незаметной актрисой, исполнявшей до сих пор самые невыигрышные роли на персницах гостей, точно произошло какое-то чудо. Казалось, она целиком воплотилась в облик дочери Полония, нежной, кроткой и послушной девушки, с её глубокими чувствами и сильной любовью, с её душой, отравленной ядом печали. Юрьевой ещё не рукоплескали, но за ней уже следили. И когда она появлялась на сцене, театр внимательно смолкал. Сама того не подозревая, она боролась с великим артистом, вырывая у него внимание толпы и успех, а зрители также бессознатно следили за этой борьбой. Третий акт был роковым для Костромского. В нем появлению Гамлета предшествует короткая сценка, в которой король Иполоний условливается, спрятавшись, подслушит разговор Гамлета с Офелии, чтобы судить о настоящей причине безумия принца. Костромской вышел из-за кулис медленными шагами, со скрещенными на груди руками, с низкоупавшей головой, с чулком, развязавшимся и спустившимся на правой ноге. «Быть или не быть...» Вот в чём вопрос, произнёс он едва слышно, весь погружённый в тяжёлую задумчивость, не замечая его Фелии, стоявшей в глубине сцены с раскрытой книгой в руках. Этот приславутый монолог был всегда в исполнении Костромского лучшим местом. Увы, теперь и сам Костромской, и публика оставались холодными, хотя он и не чувствовал этого. Ужасное сознание, робкой думы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 не переходит в дело, читал он, жестикулируя и переменяя интонацию по старой памяти. И ему казалось, что вот сейчас он заметит Офелию, пойдёт перед ней на колени, произнесёт последние слова, и театр заплачет и закричит в сладком безумии. И вот он заметил Офелию, затем быстро перейдя через всю сцену, опустился на колени и воскликнул: "Офелия, о нимфа, Помини грехи мои в молитвах. И тотчас же встал ожидание взрыва рукоплесканий. Но рукоплесканий не было. Публика не доумивала, оставалась холодна и всё внимание перенесла на Офелию. Костромской несколько секунд ничего не мог сообразить. И только когда услышал около себя нежный женский голос, спрашивавший его: "Принц, здоровы ли вы?", голос, в котором дрожали слёзы сожаления о погибшей любви, он сразу в один миг понял всё. Это был момент страшного просветления. Костромской ярко и беспощадно сознал и равнодушие публики, и собственное безвозвратное падение. и безусловно близкий конец своей шумной, но короткой славы. О с какой ненавистью взглянул он на эту девушку, такую стройную, прекрасную и невинную. И он мучительно чувствовал эту такую талантливую И муж хотел сбросить со неё, ударить, свалить на землю и стоптать ногами это нежное лицо с большими синими глазами, смотревшими на него с любовью и жалостью, но он сдержал себя и упавшим голосом ответил: "Благодарю покорно, я здоров". После этой сцены Костромского вызывали. Но он слышал, что гораздо громче, чем его имя, Раздавалось с галереей, переполненной студентами, имя Юрьевой, которая, однако, отказалась выйти. Странствующие актеры играли убийство Гонзага. Костромской в стороне от придворных полулежал на земле, прислонясь головой к коленам Офелии. Вдруг он поднял лицо кверху и, обдавая Юрьеву запахом вина, прошептал пьяным голосом «Послушайте, мадам». «Как вас? Послушайте». Она слегка наклонилась к нему и отозвалась так же шепотом, что «Какие у вас красивые ноги! Послушайте, вы вообще такая милочка!» Юрьева молча отвернула от него лицо. «Ей-богу, милочка! Скажите, у вас в трупе, наверное, есть любовник?» Она продолжала молчать. Костромскому хотелось как можно сильнее обидеть её, сделать ей больно, и молчание ещё больше раздражало его. «Есть это очень, очень глупо с вашей стороны. Такая мордочка, как у вас, целый капитал. На актрису ведь вы простите за откровенность? Никакая. Что же вам на сцене-то делать?» К счастью, ему нужно было давать реплику. Он оставил Юриева в покое, и она отодвинулась от него. На глазах у неё показались слёзы. В лице Костромского она почувствовала беспощадного и завистливого брага. А Костромской ослабевал с каждым явлением, и когда кончился акт, то ему пришлось довольствоваться весьма жидкими аплодисментами, да и аплодировали только свои. Начался Четвёртый акт. Как только безумная Офелия вбежала на сцену в белом платье, убранная соломой и цветами, смутный ропот пробежал по рядам, и вслед за тем в театре наступила жуткая тишина. И когда Офелия запела нежным и наивным голосом свою песенку о милом друге, странное дуновение пронеслось среди публики, точно общий тяжёлый вздох вырвался из тысячи грудей. «Моего вы знали ли друга? Он был бравый и молодец, в белых перьях статный воин, первый Дани и боец. Во всем театре больше уже не оставалось ни одного равнодушного зрителя. Все были охвачены одним общим чувством, все застыли, приковавшись глазами к сцене. Но пристальнее, жаднее всех». следил из-за кулис за каждым движением Офели к Остромской. В его душе, в этой больной и гордой душе, не знавшей никогда не ни удержа, не предела своим прихотьям и страстям, разгоралась теперь страшная, нестерпимая ненависть. Он чувствовал, что успех вечера окончательно вырвал из его рук эта бледная, скромненькая девица на бахадах. Хмель точно совсем вышел из его головы. Он ещё не знал, чем разразится кипевшая в нём завистливая злоба, но с нетерпением ожидал выхода Юрьевой у средних дверей. Юрьева выбежала за кулисы, взволнованная, задыхающаяся, побледневшая даже под гримом. Вслед ей неслись оглушительные крики зрителей. В дверях она столкнулась с Костромским. Он умышленно не посторонился, но Юрьева, ударившаяся плечом о его плечо, даже не заметила этого. До такой степени она была возбуждена своей ролью и восторженной овацией публики. Юрьева, браво! Она вышла и раскланялась. О возвращаясь исторично за кулисы, она пят лицом к лицу столкнулась с Костромским, не дававшим ей дороги. Юрьева испуганно взглянула на него и робко сказала: "Позвольте мне пройти". "Будьте осторожнее, молодая особа. Если вам хлопает кучка каких-то идиотов, то это не значит, что вы можете безнаказанно толкаться". И видя её молчаливый испуг, Он ещё более раздражённый, грубо взял её за руку, оттолкнул в сторону и крикнул: "Да проходите же, чёрт возьми, а каменялость вы этакая". Когда после этой дерзкой выходки первоначальное злабление Костромского несколько утихло, он тотчас же ослабел, опустился и стал ещё пьянее, чем прежде. Он даже позабыл, что пьеса ещё не кончилась. Ушёл в уборную, медленно разделся и начал лениво стирать грим вазелином. Режиссёр, озадаченный его долгим отсутствием, вбежал к нему и остановился в изумлении. «Александр Графович, помилуйте, что вы делаете? Сейчас же ваш выход. Оставьте меня! Оставьте! Я уже всё сыграл! Оставьте меня в покое!» «Да как же оставьте? Вы с ума, что ли, сошли?» «Публика ждёт! Оставьте же меня!» – закричал Костромской. Режиссёр пожал плечами и вышел из уборной. Через минуту занавес был опущен, и публика, узнавшая о внезапной болезни Костромского, стал расходиться молча и медленно, будто она только что присутствовала на похоронах. Она действительно возвращалась с похорон громадного самобытного таланта, и Костромской был прав – говоря, что он сыграл всё. Уже все актёры разошлись из театра, когда к Островской вышел свой уборный. На сцене было почти темно. Несколько рабочих возились, убирая последние декорации. Ощупью, не твёрдыми шагами, пошёл к Островской, минуя кучи наваленного всюду бутафорского хлама к выходу. Вдруг до его слуха донеслись сдержанные, несомненно, женские рыдания. «Кто здесь?» – окликнул Костромской и подошёл к углу, движимый неясным побуждением жалости. Тёмная фигура не отвечала, только рыдания усилились. «Кто тут плачет?» – вторично с испугом спросил Костромской. И тотчас же узнал в рыдавшей Юрьеву. Девушка плакала, Её худенькие плечи судорожно вздрагивали. Странно. Первый раз в жизни чёрствое сердце Костромского внезапно наполнилось глубокой жалостью к этой беззащитной, так несправедливо обиженной им девушке. Он положил руку на её голову и заговорил тёплым проникновенным голосом, не рисуясь и не позируя против обыкновения. Дитя моё! Я сегодня страшно оскорбил вас. Прощения я вас не прошу. Я знаю, ничем нельзя искупить ваши слёзы. Но если б вы знали, что происходит в моей душе, может быть, вы бы простили и пожалели меня. Сегодня, только сегодня я узнал, что пережил свою славу. какая горе может сравниться с этим что значит перед этим потеря матери любимого ребёнка любовницы мы артисты живём страшными наслаждениями мы живём и чувствуем за сотни за тысячи зрителей которые приходят нас смотреть знаете ли вы ах вы ведь поймёте что я не рисую перед вами да знаете ли вы что в последние 5 лет не было в нашем актёрском мире имени славнее моего у ног моих у ног безграмотного приказчика лежала толпа и вдруг в одном мгновении кувырком полететь с этой чудовищной высоты он закрыл лицо руками ужасно теперь юрьева уже перестала плакать из глубоким состраданием глядела на Костромского видите ли, дорогая моя, продолжал он сжимать руками её холодные руки у вас несомненный и очень большой талант оставайтесь на сцене я не буду вам говорить разные пошлости про зависть и интриги бездарности про двусмысленное покровительство театральных меценатов про сплетни того болота, которое называется обществом. Всё это вздор, всё это ничто в сравнении с теми дивными радостями, которыми дарит нас эта презренная, эта обожаемая толпа. Но не переживайте своей славы. Бегите со сцены тотчас же, как вы почувствуете, что угасает вас «Священный огонь! Не дожидайтесь, дитя моё, пока вас прогонит сама публика!» И быстро, отвернувшись от Юрьева и хотевшись что-то сказать ему, и даже уже протянувшие вслед ему руки, он поспешно вышел со сцены. «Послушайте, Александр Евграфович!» – догнал его на подъезде режиссёр. «Идите же в кассу получить деньги!» Отвежитесь от меня. Досадливо отмахнулся рукой костромской. Я кончил. Я всё кончил.